Пост Постскриптум. Криминалити. Задача со всеми неизвестными. Финал. Новые комментарии 106. Валентина Н. «Для выдумки слишком нескладно. Красивая женщина. У меня такое же было. Делились сестрой квартиру. Мрак». Али Са. Лолище. «Авторка, ищи себя на канале «Шедевры тупизны». Тебе там самое место. Как такие выживают?» Макс Конев. «Лучше бы тебя похитили. Тупости в интернетах меньше было бы». Евгения Горобченко. «Класс! Подписалась!» Я не прочла и третий комментариев, когда позвонила Настя. «Полякова, мне письмо пришло!» «Какое?» — не поняла я. «Скрин скинула, читай!» Я открыла сообщение, на экране появилась картинка с обрезанным текстом. «Уважаемая Анастасия Мироновна!» Оргкомитет ознакомился с вашими проектами и принял решение пригласить вас на форум перспективных специалистов в области информационных технологий. IT. От 13 до 30. От вас требуется подтверждение участия и следующие документы. «Куликова! Поздравляю!» – завопила я. «А ты что, заявку отправляла? И ничего не сказала?» «Ты не поверишь, но я забыла», – засмеялась Настя. «На экзаменах была сосредоточена, а позже на том, что экзамены не прошла». Вот. а сосредотачиваться нужно на хорошем. Ты как Лёшка говоришь, может, это вы с ним брат и сестра? Если по духу, то вполне возможно. Вообще-то вы правы. Хорошо, когда всё хорошо. Но теперь и правда надо записываться на какую-нибудь сцену речь? На форуме же выступать придётся. Ты как, в кино идём вечером? «Ну, если меня комментарии не поглотят окончательно, то идём», — хмыкнула я. «Прикинь их за сотку». «О, так тебя тоже есть чем поздравить? Круто! Зачитай «Избранное», а?» Но некоторые просят меня писать еще, а некоторые умоляют поскорее сдохнуть. «Вполне нормальное интернет-сообщество, что ты хочешь? Короче, скинь самые смешные комменты и присылай. До связи». Вверху у экрана всплыло уведомление. Злой страшный серый волк прислал вам личное сообщение. «Интересно, что же такого личного он хочет сказать, чего нельзя написать в комментах?» «Надеюсь, там...» Ни чьи-то голые фотографии. Я перешла в личку, личные сообщения. Хорошая история, ты молодец. Необычно, что в таких тихих местах, как Раерск, происходит что-то подобное. Мне стало холодно. Я зачем-то крикнула: Ба! Хотя точно знала, что бабушки дома нет, и она бы все равно ничем не могла мне помочь. Я не давала ссылку на канал никому. Из знакомых исключением были Настя с Лёшей. Я никогда не упоминала, где живу, чем занимаюсь и даже как меня зовут. Злой страшный серый волк. Но мне жаль, что ты попала в такую ситуацию. Знаешь, детей обычно оберегают. Тебе нужна помощь, Олеся. Вы? Нет. Ты кто? Злой страшный серый волк. Друг. Я надеюсь, что однажды мы встретимся.